однако путник вытер пот со лба. Плавание от Дувра было тяжелым. Сто раз Бальзамо казалось, что пришел его последний час. Он, конечно, много плавал раньше, по Средиземному морю, но самое синее море в мире ничем не похоже на этот злобный и серый ламанш, вздымающий под низко нависшими тучами огромные волны и скрывающий в своих туманах Ужасные рифы. Земля Кале показалась ему твердой и внушающей доверии. От Кентербери до Франции он шел по следам своей убежавшей жены. Он приехал в Дувр в тот момент, когда вдали исчезали паруса корабля, совершающего регулярные рейсы через пролив, и на борту которого, как он узнал, находилась сеньора Лоренца Фелициани. Истратив... Большую часть своих сбережений он нанял судно и бросился в погоню за супругой. Раз она направлялась во Францию, она должна была прибыть в Париж. Оттуда уходили почтовые кареты, на которых она могла вернуться в Италию. Но сначала он решил навести справки. Его внимание привлек красноватый свет на кабаре, вывеска которого с неприятным скрипом болталась на ветру. Он подумал, что кроме возможных сведений, там, во всяком случае, можно будет получить тарелку горячего супа и стакан вина, которые подкрепят его силы. Сгибаясь от порывов ветра, он направился к кабаре. Хозяин отдыха рыбака казался не слишком общительным и не совсем проснувшимся, но при звоне золота проявил редкую активность. Он поспешил принести этому запоздалому путнику миску супа, несколько ломтей ветчины и кувшинчик вина, и с легкостью согласился, что пассажиры судна, совершающего регулярные рейсы из Дувра, охотно останавливаются у него, чтобы отдохнуть после плавания. Конечно, он обратил внимание на очень красивую молодую женщину со светлыми волосами. Она была грустна и, казалось, с трудом держалась на ногах. К счастью, мужчина, который ее сопровождал, не отходил от нее ни на шаг. Он поправлял ей плащ, заставлял есть и пить, уверяя, что ее недомогание пройдет, и в карете ей будет очень удобно. Бальзамон охмурил брови. «Кто мог быть этот человек, если только речь идет о Лоренце?» «Эта женщина говорила по-французски?» — спросил он. «Не очень хорошо». Несколько слов. У нее был акцент, похожий на ваш. Не слышали ли вы, как обращался к ней спутник? Слышал. Я не совсем расслышал. Что-то вроде лора, но я могу ошибаться. Не думаю. Куда они направились, выйдя отсюда? Куда вы хотите, чтобы они пошли? Конечно же, на почтовую станцию. Мужчина сказал, что там их ждет карета» не сказал больше ни слова, Бальзамо закончил свой ужин, щедро расплатился и, завернувшись в плащ, вышел на набережную, сопровождаемый поспешными благодарностями хозяина. У начальника почтовой станции он узнал то, что хотел знать. Почтовая карета ушла вовремя. Вместе с ней покинул коле один только экипаж, некого месье Дюплесси, Интенданта Маркиза де При, молодая светловолосая женщина, отвечающая описанию Лоренци, сопровождала его. «Найдется ли у вас лошадь для меня?» — спросил Бальзамо. «Я направляюсь в Париж. У меня есть четыре на выбор, месье, и все они в отличном состоянии». Через несколько минут Бальзамо, пустив лошадь галопом, покинул кале. Ему было жарко от гнева. Он догадывался, что Лоренца должно быть встретила этого дюплеси на корабле. Красота и затравленный вид молодой женщины, несомненно, сделали свое дело. Сколько же он встречал со времени своей женитьбы мужчин, горевших желанием оберегать Лоренцу, и чаще всего против ее воли. Но я ее верну, поклялся он, сжав зубы. Даже если для этого придется мне убить этого человека, это мое, она принадлежит только мне. Бальзамо было нетрудно найти Лоренцу и ее похитителя».